Глава 11 Сидя на диване, я цитировал сидящий за машинкой виталине газету «Правда» за 1963 год. Под руководством Ивана Никифоровича Худенко, многоцелевому колхозу Ильийский Алматинской области, всего за год удалось добиться поразительных результатов. За первый же сезон производство зерна в совхозе выросло в 2,9 раза. Прибыль на одного работающего в 7 раз, а себестоимость центра зерна упала до 63 копеек. Производительность работника в механизированных звеньях за год увеличилась почти в 20 раз. Отложив газету, добавил. Здесь не написано, но я поспрашивал, получали эти стахановцы по 300 рублей. «Неплохо, а?» «Неплохо, это слабо сказано», — согласилась девушка. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что наш уважаемый Леонид Ильич на предложение перенимать и масштабировать такой многообещающий опыт колхоза Ильиский буркнул преждевременно и проект зарубил. Уверен, товарища Худенко это сильно расстроило. Он как раз из таких, которым сидеть на жопе ровно скучно. «Инспектировать его мы не поедем, потому что неминуемо найдем что-нибудь нехорошее. Но, уверен, польза от Ивана Никифоровича с избытком перекрывает его мутные делишки. Попроси товарища его по возможности не трогать. Потому что в моей реальности его посадили в 73-м году». В процессе написания доклад о сельском хозяйстве словно сам с собой масштабировался в трактат Почему Сережа Ткачев ненавидит советскую экономику в ее нынешнем виде, и что нужно сделать, чтобы мальчик был ей удоволен? Предлагаемые меры практически идентичны тем, что предлагает Госбанк, но изложено гораздо многословнее, где, как и почему с точки зрения материализма, соответствующими цитатами из классиков марксизма-ленинизма. А еще я ловко сам от вопросов внешней политики и ВПК. Зато изо всех сил напирал на необходимость дальнейшего, потому что старшие товарищи и без меня стараются, увеличение темпов жилищного строительства. Но почему нельзя воткнуть еще немножко кирпичных и панальных заводов? Глины жалко. ПГСа. А еще заводов мебельных, малярно-красочных и всех сопутствующих. Нужно больше панелек. С восьми утра до двух дня просидели, и в процессе нам немножко помогал папа Толя, очень довольный такой возможностью. Пиши приложение один. Предложение пересмотреть экономическую составляющую деятельности Министерства культуры. Все просто. Больше мощностей тем, что кто окупается, и меньше тем, кто нет последним на конкурсной основе, после решения комиссии, как особо социально порезан. Отдельно, необходимость финансировать способных приносить международные награды, поднимая престиж Родины, особо творческих, условно-тарковские, товарищей. Цель – сделать Минкульт инструментом пополнения государственного бюджета. — Узнают почтенные коллеги по цехам. — Быть мне битым, — грустно вздохнул я. — Пусть только попробуют, — хищно оскаливался, — агент вилка и заметила. — Могут решить, что ты все это затеял ради того, чтобы печататься без остановки. — не Именно так они решат, — кивнул я. — Но попытка не пытка. Далее заявление. Просьба выделить для проведения эксперимента колхозы. Перечислил растревоженные в ходе недавнего рейда муравейники с целью их объединения и превращения в образцово-показательный совхоз. Предлагаю опробовать на его базе следующие способы ведения хозяйства. «Сам захотел председателем стать», — рассмеялась Виталина. Я от скуки на все руки. И последнее. Прошу разрешить закупать наличные средства любую несекретную номенклатуру необходимых для ведения сельского хозяйства товаров. — Добрый ты, Сережка! — умиленно улыбнулась мне Вилка. — На этом доклад у нас все довольно потянулся я, даже не пытаюсь оправдываться. Хочешь, одну штуку расскажу? — Хочу, — потянулась Виталина. Рассказал про вчерашний поход. Так девушка на моей памяти еще не смеялась, буквально до слез, соплей, всхлипов и икоты. Высморкавшись в синенький платочек, она попыталась проявить человечность. Немножко сочувствую. И, не выдержав, заржала снова. С улыбкой подождав, пока она просмеется, покачал головой. «В этот раз не принимается. Я же не жалуюсь, а делюсь объективно смешной для стороннего наблюдателя историей». «Очень смешной!» — хрюкнул Виталина. Теперь нужно позвонить. Посмотрев на вернувшиеся на законную левую руку часы, пошел к телефону, объясняя увязавшиеся за мной любопытной девушке. Для разнообразия никаких ЧП я, как цивилизованный человек, позвонил и записался на минутный телефонный разговор с генеральным секретарем еще три дня назад. «Я же советник, значит, мне так можно». Усевшись на тумбочку у телефона, в ожидании звонка, мечтательно зажмурился. — Баньку справлю, беседочку, повара выпишу, хранцуза и прудик с красем, а то че это? — кивнул на стену в сторону пруда, по дну которого сегодня прокладывают трубы для фонтанов. — Это ж для челяди, а я в самом делешный боярин. Театр крестьянский заведу, шоп уважаемые люди почаще гости ездили, будем лапы жабьи свинами наворачивать, борду поглаживать, да чаи из брюдечка гонять. О, жизнь! Телефон зазвонил, и хохочущая Виталина прикрыла рот ладошками и отвернулась. — Добрый день, Сергей! — поздоровалась со мной трубка голосом Андропова. — Здравствуйте, товарищ генеральный секретарь! — бодро поздоровался в ответ. — Могу ли я отправить мои пугающего объема размышления о сущности нашей экономики товарищем председателю Госплана СССР Николаю Константиновичу Байбакову и министру сельского хозяйства Леониду Яковлевичу Флорентьеву? — Можно мне тоже копию, Сережа? — скромно попросил дед. — Разумеется, Юрий Владимирович, — пообещал щедрый я. — Большое спасибо. До свидания. — До свидания. — Даровал нам, душенька моя, царь-батюшку, за службу верную землицы, доброй, угожей, — добавил веселье Вилке. — Да не как, а с людишками. Семь тысяч душ, почитай, будет нашей Танечке преданная. А теперь в паза два. Спрыгнул с тумбочки, и мы пошли на кухню. По пути обернулся к улыбающейся девушке. Если хочешь, можешь отвести доклад и закончить на этом рабочий день. Она демонстративно поскучнела. Приятно. Тогда приглашаю тебя посмотреть кино в спецкинотеатре Минкульта. Тут мы зашли на кухню, где мама с отчим пили чай. У него сегодня выходной. А Таня уехала в тюрьму к родной маме. «Пап Толя, а вы не хотите после получения степени председателем совхоза пару-тройку лет проработать Отчим захлевнулся чаем и хихикующе думает «Шучу, а!» Мама похлопала его по спине. Усевшись за стол, поблагодарил родительницу за налитый чай и пододвинутые баранки с маком и начал обрабатывать пришедшего в себя и удивленно пялищегося на меня папу Толю ваша же защита уже вот-вот. Безусловно, заниматься английской экономикой в МГУ – важное и нужное дело. Но родное сельское хозяйство задыхается. Проблем там непочатый край, причем комплексных, общеэкономических, потому что ни одна область народного хозяйства не существует сама по себе. Следовательно, решение этих проблем даже при наличии политической воли и ресурсов займет не одну пятилетку. Кто нас туда пустит? Доклад-то я напишу и отправлю. Вообще обо всем, вплоть до необходимости купить два огромных автозавода у какой-нибудь условно-дружественной страны и предоставление колхозникам приоритетного права на покупку мотоцикла с коляской. Ну а нафига он в городе? Но будет ли толк? Бабушка надвое сказала. В этой области у меня кредита доверия нет. И даже разумные очевидные приложения могут отбросить просто потому, что ребенок-то куда лезет. Зато я могу выбить нам экспериментальный совхоз, где мы начнем работу по методу Худенко. Вчера о нем с отчим разговаривал за ужином. С некоторыми моими дополнительными штуками. Дадим результат, и к следующим прожектам доверия будет больше. «Я в сельском хозяйстве ничего не понимаю, Сережа», — развел он руками, — «Толя, значит, совхозом командовать, а я одна тут куковать буду?» Укоризненно спасила меня мама. Сначала ответил судоплатом. «Решать только вам, дядь Толь, но должность по большей части административная. Агрономов у нас в стране полно, посадку-уборку просчитать смогут. А еще конкретно вам я могу полностью доверять. Выслушайте план целиком». Отчим кивнул. И я ответил, немножко недовольный такой расстановкой приоритетов в маме. «В полусотни километров от Москвы же. Дорогу починим, полтора часа на машине и уже дома. Снова переключился на отчима. В СССР вообще-то по рабочим местам принудительно распределяют. Да, они МГУ. Однако дело архиважное и, на мой взгляд, интересное» с людьми общаться, по полям ездить, госнаграды за образцовость и показательность получать. Но и зарплату вы уж простите, Паптоль, будет не 300 рублей кандидата наук, а 500-600. Карьерный рост, опять же, в стенах МГУ возвышаться сложнее, а вы ведь наш нереалистично огромный блат подключать ни за что не станете. А вот в области народного хозяйства, имея на руках объективные доказательства собственной способности приносить материальную пользу Родине, самореализовываться получится гораздо лучше. — Не извините, — вздохнул. — Я вас слишком сильно уговариваю. Если откажетесь, я немного расстроюсь. Но товарищи из КГБ найдут на это место кого-то похуже. Судоплатов от такого демонстративного прогиба хрюкнул. Практичная мама тем временем закончила переваривать мой монолог. — Толя, а в самом деле подумай, ты же экономист, кандидат наук. Неужели телять в коровнике не посчитаешь? — Не нужно недооценивать сложной такой работы, — покачал он головой. — Прежде всего это руководство большим коллективом людей, а у меня просто нет соответствующего опыта. — Но студенту встроить-то у тебя получается? — с улыбкой напомнила ему мама. Под ее уговоры и судоплатовские заведомо провальные отмазки даял баранку, допил чай и встала за стола. В общем, паптоль вы думаете, проект несрочный, посевная же в разгаре, кто поперек нее влезать позволит. Защищайтесь спокойно. Кандидату экономических наук, простите, если высокомерно прозвучит, так уж оно есть, у народа доверия побольше будет, чем к школьнику. Мы в Минкульт, это уже для мамы. На пустынный поцелуй в щечку рукопись Виктория Викторовна с собой, и мы с Вилкой покинули квартиру. Не знала, что в Минкульте есть кинотеатр, — созналась она в собственном невежестве. — А ты ведь штатный его работник, — ужаснулся я, с удовольствием подставил теплым майским солнечным лучам лицо и объяснил. Старшие товарищи в нем смотрят новинки, решая, какие из них достойны внимания высокообразованного советского зрителя, а каким суждено кануть в небытие. «Нет», — с улыбкой покачал головой в ответ на вопросительный взгляд виталины и сел в машину, — «нам такая честь не светит, а рожей пока не вышли. Но...» самодовольно погладился по главе Я выпросил у Екатерины Алексеевны уникальную для пионеров возможность смотреть все фильмы планеты в то время, когда кинотеатр не занят, для расширения кругозора. «В Минкульт меня на свидание еще никто не водил», — улыбнулась Вилка и забросила мой доклад в окно, проезжающее мимо Волги. «Ох, как шпионисто!» — восхитился я. Мог бы и раньше догадаться меня в кино пригласить, сымитировала обиду Виталина. Этикет был на больничном, напомнил я и вздохнул. Понимаю, как это выглядит в свете недавних событий, но... — Не оправдывайся ты, — улыбнулся она, потрепав меня по волосам. — Что будем смотреть? — А у тебя вообще какой общий киноуровень? — спросил я. — То же, что и все смотрела или показывали буржуйское в рамках подготовки. «Как все?» — пожала плечами вилка. «Ночь живых мертвецов!» — ответил я. «И Фурцева разрешила тебя, тебе посмотреть фильм с таким названием?» — не поверила Виталина. «Я с тобой полностью согласна, Сереженька. Жизнь пострашнее любого кино порой!» — процитировал я. «Че такого-то? Это ж просто картинки на экране в виде загримированных людей. Сказка!» — Сказка с таким названием, — рассмеялся она. — Сказка, — уверенно кинул я. — Разновидность, ужастик, он же хоррор, он же страшилка. — Как Ви? — спросила Италина. — Как Ви, да, — умилился я. — А ведь, считай, в один год снято, и оба черно-белые. Впрочем, Ви мог бы быть в разы страшнее, если бы не принудительно насаждаемый возрастной рейтинг для всех. Да и в нынешнем виде, в раннем, прошложизненном детстве, пугал до чертиков. По пути, набрав пирожков и буратино, прибыли в Минкульт и закинули в кабинет, выделенный мне как раз для таких случаев, тетеньки рукописи и нескромный подарок в виде пластинки гиганта «Сергей Ткачев, Ноктюрн, поет Муслим Магомаев». Причем принят диск был без пяти минут с восторгом. В магазинах фиг достанешь, тиражи допечатывать не успеют. А сказки мои бывшие любимые учительницы обещали показать кому надо. Понятливо кивнув, отгрузил сотрудница еще пяток пластинок для тех самых коммунадников, и мы с Вилкой отправились смотреть классику. Зал здоровенный на полторы сотни мест. Оборудование, надо полагать, высшего сорта. Не станут же самые главные цензоры на себе экономить. Познакомились с киномехаником Синицын Валерий Петрович. 68 лет, бодро пыхтит перегаром, еще Ленину кино показывал. Обиды на такое понижение в обязанности в голосе не было. «Внучка тебя уж любит, и можешь познакомить?» Он усадил нас в середину пятого ряда. Отсюда видно лучше всего. Получил торжественную клятву оставить после себя только чистоту и порядок. Пожелал приятного просмотра и пошел запускать проектор. Свет погас, экран ожил, и Виталина взяла меня за руку. Приятно. Кино я, само собой, видел и помню, но вдвоем с такой-то девушкой в пустом кинотеатре совсем другое дело. Качество картинки и звука не подкачало, а сам сеанс получился что надо. Вилка с неподдельным интересом следила за происходящим на экране, не стеснялась отпускать смешные комментарии насчет уровня интеллекта персонажей фильма, весело подпискивать на скримерах, такое разве напугаешь, и трескать пирожки, не забывая давать мне откусить и хитро спрашивать, не нужно ли включить свет, чтобы пионерам было не так страшно. А к финальный третьей фильма даже пересела на другую сторону от меня, чтобы с прямилой улыбкой положить голову на здоровое плечо. — Очень старается, товарищ лейтенант госбезопасности. — Да уж, это совсем не вий когда пошли титры, с улыбкой подвела она итог просмотру и пообещала. — Если на нас нападут мертвецы, я тебя обязательно спасу. Видела, как я немедленно? Потом про быстрых снимем. Типа наш ответ Голливуду, — улыбнулся я. Не устала? — от чего хихикнула она. — Если хочешь предложить посмотреть что-то еще, я не против. про гонки достать успели только соперники за рулем 57-го года. — Я его восемь раз смотрела, — ответил Вилка. — Неудивительно. Фильм ГДРовский, и в СССР популярные время от времени крутят даже по телевизору. — А ты достанешь другие? — со светящимися надеждой глазами спасила она. — Обязательно, — пообещал я. — Еще есть Бонни и Клайд. Это... — Я про них знаю, но фильм не видела, — перебила и поморщилась Они в конце умрут, да? — Топом и с тобой, — шмыгнув носом, вытер я несуществующую слезинку. — Хватит нас хранить, — укоризненно ответила девушка, отвесив профилактический щелбан. «Извини», — потеряв лоб, пообещал себе больше так не шутить, и продолжил. «Доктор Стрэйджлав, или «Как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу!» Хорошо показывает американский милитаризм глазами их же гения Стэнли Кубрика. И по совместительству отличная комедия черного юмора. «А ты какой хочешь?» — спросила девушка. — Если бы ты со мной не поехала, я бы взял с собой Рыжего, и мы бы смотрели все три, — честно ответил я. — Тогда -да, давай смотреть оба. Демонстративно устроилась она поудобней и хитро улыбнулась. — Сначала про милитаризм. Хочу посмотреть, кого целый от Ткачев гением считает. — Я бы покраснел, но все равно темно, — фыркнул я и пошел будить киномеханика.